Песня перевала «Один». Они покидали Черногород на рассвете. Узкие облака находили друг на друга, напоминая дорожное перепутье или светло-серую паутину тумана, раскинувшуюся по всему небесному куполу. Птицы летали низко, прорезая крыльями стылое утреннее марево, а солнце казалось блюдом из потемневшей бронзы. Было хмуро, И холодно. Дурной знак. Тогда Оркилис лис впервые заявил, что от этого похода добра не будет, и его, конечно, никто не послушал. Уезжали на трех крытых телегах. В первой лежали припасы для людей, идущих к Матерь-горе. Во второй была дань, а в третью посадили драконью невесту и купленную для нее старуху-рабыню. Девушку вывели из божьего терема, с головы до пят, закутанную в бледнолиловое покрывало. Орки видел только полную фигуру до да белой руки, за которой ее вели две женщины. Провожатые пели и сыпали под ноги драконьи невесте крупу из плетенных корзин. И от их глубоких звенящих голосов Орки зябко поежился. Ветер с северо-востока объяснил он, перехватив взгляд Тойву, предводителя похода, и поправил ворот мехового плаща. «Морозно!» Тойву кивнул и погладил шею мерно дышащего коня. Под орки же конь дрожал, нервно постукивал копытами, пока хозяин перебирал поводья и прищуренно наблюдал за драконьей невестой, ступавшей по рассыпанному зерну. «Недобрый у тебя взгляд, орки лис!» то его чуть улыбнулся из-под медно-рыжих усов. Его выдох повис прозрачной сизой дымкой. В ответ губы орки изогнулись, а пальцы сильнее сжали поводья. Женщины, ведущие драконью невесту, создавали неземной звук. Их песня дробилась на многоголосое эхо и окутывала горные вершины, как саван мертвеца. Эта песня была не то свадебная, не то Горсти крупы ложились на мерзлую землю, тронутая ей нем трава, схваченные морозом цветы и осыпавшиеся ягоды рябины. Провожатые разбрасывали зерно, будто засеивали поле, которое топтала драконья невеста. Она покачивалась, как ладья на волнах, послушно плыла по седой траве и красным ягодам, и женщины подле нее. Пели настолько звучно и страшно, что, не выдержав, орки отвернулся. «Прогнать бы всех!» — сплюнул он, посматривая на столпившихся зевак. К Матерь-горе уходили незаратным подвигом. В жены отдавали не княжну, а пастушью дочь, и не славному воину, а сармату-дракону, тому, кто, заточенный в недра горы, спал тысячу лет» и проснулся тридцать зим назад. Но люди, замкнув Божий терем в кольцо, шуршали кафтанами и юбками, платками и шапками, мехами и сукном. Выпускали изо ртов голубоватый пар и пытались удержать вырывающихся вперед детей, хотя не было ни князя, ни оставшихся его дружинников, тех, что не пошли той его. Князь понимал, что к матери горе везут позорный откуп мольбу о пощаде, и свои приказы отдал без лишних ушей. Тоеву поскреб подбородок. «Народу любопытно!» «Конечно, любопытно. Может, это и бесславный путь, но опасный, а в телеге лежала богатая дань. Поэтому среди идущих к матери Горея не нашлось ни слабых, ни трусливых. Можно было любоваться и юркими, жилистыми людьми орки-лиса, и кряжестыми воинами Тоеву, Да и самим княжьим дружинникам, похожим на молодого медведя, той носил закругленную бороду и медно-рыжие волосы до лопаток, смотрел спокойно и рассудительно льдистыми голубыми глазами, в росте дуб, в плечах касая сажень. У орки глаза были лисьи, карие, хитроумные, и напоминал он не дуб, а гибкий тис. Черногородцам хотелось посмотреть не только на спрятанную под покрывалом драконью невесту. У воительницы Савьон, высокой и крепкой, носящей кольчугу и шлем, на плече сидел прирученный ворон, а на правой скуле синел шаманский полумесяц. Высокогорница Таёха, чьё племя жило в юртах на острых вершинах княжьих гор, считала Черногород низиной, сродни пустоши, и даже горы для нее были не княжьи, а эхаю там хребет зверя. Едва драконью невесту посадили в повозку, конь Орки заржал и выпустил из ноздрей горячие струи воздуха. «Велишь ехать?» «Велю», — кивнул Тойву. «Ну, с миром!» «Не будет никакого мира», — чувствовал Орки. Серая птица, пролетающая над Божьим теремом, рухнула в мерзлую траву, и над ней взмыла перепуганная черная стая. В толпе жалобно провыл колченогий белый пес. Провожатые драконьи невесты завершили свои песни отчаянными рыданиями и, вцепившись ногтями в лица, оставили на щеках кровавые бороздки царапин, а затем рухнули на замерзшую рябину и рассыпанное зерно запустив пальцы в холодную землю. Оркелис вновь сплюнул и натянул поводья. Черногород, окруженный пиками скал, стоял на мягком черноземе в устье трех рек. Это был запад гор, колыбель династии Мориличей, правивших хоть и небольшими, но плодородными угодьями от южного едвигиного щита до мглистого полога на северо-востоке. Не успел город скрыться из виду, как Савьон, стегнув одноглазого вороного коня, поравнялась той его. Оркий лис недовольно взглянул на птицу у нее на плече. «Как начнем спускаться с холма, увидим шестиликий столб». Савьон всегда говорила одинаково размеренно, словно ничто не могло вывести ее из себя. Вельхи поставили его в память о шести княжнах, высланных в белую яму. Разреши девушке просить у него защиты. Орки ощерился. «Потеряем время, а оно нам дорого. Неизвестно, обойдется ли без обвалов». Ворон на плече каркнул. Савьон, продолжая смотреть на хранившего молчание Тойву, обронила. «И не стыдно тебе, Орки-лис? Девушка сюда не вернется?» «Да, не вернется». Никто не возвращался. Рабы, слуги, невесты. По рассказам, они жили у Сармата не больше года. Дураки-шаманы верили, что они кончали с собой из-за проклятия Матерь Горы или их убивали каменные воины, про которых говорили сумасшедшие беженцы из сожженных деревень. А орки, как и все здравомыслящие люди, понимал, что в этом вина только чешуйчатой твари. Просить защиты? Зачем? Ничто не защитит сокровища от сармата. Девка, наверное, надеялась поразить ящера храбростью и красотой, но каких красавиц не отдавали княжество за последние тридцать лет? Все погибли. Если черногородская невеста и была чудо как хороша, то Орки этого не знал. Он не видел ее лица. Не стыдно ли ему? Лисьи глаза налились кровью. Савьон младше его, к тому же баба, осмотрела мимо и говорила так, что подобное орке спустил бы лишь то его. Язык мгновенно присох к небу. Но, хвала богам, оркий лис был хитер и осторожен, а не скор на расправу. Прочистив горло, он обратился к предводителю. «Неоправданная остановка! И мало того, что пустая трата времени!» девка наверняка захочет бежать то его резко качнул головой и возразил это не сбежит ворон на плече савьон каркнул дважды не успели тронуться а уже останавливаемся плохая примета примета савьон подняла к небу глаза синие как полумесяц на скуле а я думала что я суеверно оркелис То его взмахнул ладонью. Телеги останавливать не будем, сказал он Савьон. Но раз женщины считают столб оберегом, я не могу лишить девушку его защиты. Возьми ее к себе на коня и поезжай быстрее нас. Попытается улизнуть? Той его повернулся и смерил орке тяжелым многозначительным взглядом. Не попытается. Раз то его решил так, значит, никакой опасности не грозило. Но Совьон он отпустил, только когда смог самолично разглядеть шестеликий столб. А Орки, не доверяя, двинулся следом за воительницей и увидел, как из повозки выглянула драконья невеста. Лиловая покрывала соскользнула ей на плечи. Орки не назвал бы ее красивой, чересчур полная, с темнорусыми косицами, переброшенными на грудь. Местами на ее щеках, шее и пальцах белая кожа трескалась и шла розово-красной коростой от мороза. Но все это Орки заметил потом. Сначала были молочного цвета глаза без зрачков и прожилок, заволоченные мутноватой кипенной дымкой. Бельма. Сердце Орки Лиса болезненно сжалось, Он не помнил, как, ударив коня пятками, воротился к Тойву, как потемнел от гнева, скривился от ужаса и хотел было взреветь, словно дикий зверь. Но многолетняя выдержка не позволила ему это сделать. Люди бы встревожились. Он рванул поводья, приблизил лицо к лицу Тойву и зашипел, брызжа слюной. «Слепая! Мы, дери тебя, твари небесные!» «Везем Армату слепую!» Он чудом не сгреб его за шкирку. Но сейчас Тойву не его друг, а глава отряда, и дело бы не кончилось обычной дракой. «Бельмя на глазую невесту, коллегу, которая...» «Как ты допустил такое?» Он мог бы догадаться, что девушка не была так проста. Мог бы, но Тойву, продолжая смотреть рассудительно и спокойно, Не торопился оправдываться, и тем привел его в настоящее бешенство. Оркелиз захохотал свистяще, горлом. Птицы, собаки, женщины, за кем я сегодня не наблюдал, а у нас в телеге слепая, которую мы отдадим Сармату, не успеет начаться зима. Дракон ничего от нас не оставит, ничего, всех перемелит, всех сожжет. Смех его стал страшен и тих. И слышал его один Тойву. Да помилуют нас Боги, их щедростью сармат сам окажется слепым, или простит такой плевок в свою сторону. Но казнил он и за меньшее. Ты закончил? Тойву откашлялся. Ее счастье, что она слепа. В чертогах матерь горы весь свет из сарматовой глотки. Плевать мне на ее счастье. «Я еду не ради девок, а ради Черногорода!» Чтобы не сорваться на рык, Орки закусил костяшки пальцев. «Значит, слушай!» «Скажу своим молодцам, и они умыкнут чью-нибудь смазливую дочурку из первой захолустной деревушки, и...» «Не смей!» — отчеканил его и добавил беззлобно, но решительно. «Если поступишь по-своему, убью». Над ними распростерлось бесконечно высокое небо, перетянутое нитями облаков. Позади Черногород, впереди долгие мили опасного долгого пути. Но тяжесть отвалила от души Орки, и он, засмеявшись, погладил остроконечную пшеничную бородку. Он знал, что делать, хотя убедил то его в обратном. «Поглядите-ка!» Медвежье проворчал предводитель. «Смешно ему. Ничего и знать не знает. А смеется. Не убьешь ты меня, Тойву, — подумал Оркелис. Все княжьи горы за твоей спиной переверну, а не убьешь». Две женщины скакали на одноглазом коне к легендарному шестиликому столпу, и ворон кружил над их головами. Радслава поняла, что в божьем тереме её опоили маковым молоком, чтобы не начала вырываться и рыдать. Своё тело она ощущала смутно, будто чужое, и все запахи и звуки протекали мимо нее так медленно, что, казалось, она могла задержать их между пальцами. Шестиликий столб пах смолой и железом, тонкими цветами, проросшими сквозь древесную кору. Горячее сердце в груди вороньей женщины стучало в такт птичьему крику. Конь рыхлил землю, отдающую талой водой и хрупкими пожухлыми листьями, готовыми расслоиться в руках. Пальцы Рославы скользили по шершавому столпу, обводили вырезанные лица шести княжон. Щеки, губы, кольца кос, выпуклые глаза — поглаживали расщелины, из которых велись цветы, и осторожно сбивали на лед инея. «Ты знаешь эту историю?» — ровно спросила воронья женщина. Затылком Родслава ощущала ее тяжелый взгляд, похожий на нависший над ней боевой молот. Она бы никогда от такой не сбежала, и никакая сила не смогла бы ее выкрасть. «Драконья невеста — сарматово сокровище». Радслава не знала, что с холмового спуска шестилекий столб виден как на ладони. Случись что, предводитель — хитрый человек, и их люди метнулись бы к девушке быстрее ветра. Шесть сестер княжен, рожденные одной матерью от разных отцов, убили своих нежеланных женихов в ночь после свадебного пира. За это их выслали из Черногорода и заживо закопали в белой яме, Голос Роцлавы даже не дрогнул из-за макового молока. А княгиня посидела от горя и стала первой вельхой колдуньей Вельхи знали травы и зелья, крали младенцев и гадали на костях, жили триста зим на глухих отшибах. Когда они умирали, люди закапывали их подальше от деревень и рек, а сердца отдавали зверям. Колдовства Вельхи боялись не только такие суеверные воины, как Орки Лис. Все верили, что если Вельха дотронется до оружия, то следующий бой станет последним. Верно, согласилась за ее спиной воронья женщина. Позже она назовет свое имя, а еще позже, Радславе расскажут, что история Савьон давно обросла легендами. Никто не знал, откуда она пришла и зачем. Только то, что как-то вечером она появилась в медвежьем зале и положила свой меч под ноги черногородскому князю. Неизвестно, что было дальше. Одни говорили, ее заставили сразиться с огромным горным медведем, похожим на того, что скалился со знамен Мариличей. Другие ей велели дать бой дружинникам. И совьё надолело всех, кроме княжьего любимца Тойву. «Нам следует поторопиться!» Радслава выдохнула и отвернулась от шестиликого столпа, потерла костяшки пальцев и закуталась в мягкое покрывало. Она никогда не касалась такой дорогой ткани, и у неё никогда не было таких платьев, расшитых тонкими нитями с рядом пуговиц от груди до подола, с длинными, почти до самой земли, рукавами. Не было и украшений, которые дороже приданного всех ее сестер. Савьон шагнула к Радславе, но замерла прежде, чем взяла ее за руку. Она неосознанно потянулась и дотронулась пальцами до костяной свирели, висевшую той на кожаном шнурке, и тут же спохватилась. «Извини», — Савьон сжала пальцы в кулак, — «Это твоя вещь? Она очень необычная». Рацлава вздрогнула бы меньше, если бы Савьон раскроила ей грудь и вытащила сердце. Не помогло даже маковое молоко. Ладони взмокли, а в горле застрял шершавый ком. «Моя», — выдавила Рацлава. «Единственное, что мне оставили». Савьон подсаживала ее на большого хрипящего коня. А Радслава, пусто глядя в заволоченную туманом даль, не понимала, почему кожа воительницы показалась ей холодной, словно железо. До да меня доходил слух, что черногородскому воеводе понравилась твоя игра на свиреле, уронила Савьон, ставя ногу в стремя. Радслава тут же вцепилась в холку грозного Воронова. Видимо, это было правдой. Чего пастушья дочь боится больше, чем дракона? Трудно было найти коня быстрее и вносливее, чем страшный, с отрезанными губами, верный спутник Савьон. Он легко, будто не чувствуя на себе никакой ноши, взобрался на холм, к каравану из повозок и вьючных лошадей. Они были нужны не только на случай, если чья-то лошадь охромеет. В горах телега могла сойти с пути, и сорваться в пропасть. Ее могло накрыть обвалом. Припасы не стоило держать в одном месте. И также Оркелис думал о сокровищах. Еще в Черногороде То его пригрозил отрубить пальцы всякому, кто рискнет прикоснуться к драгоценностям. Но на первой ночной остановке Оркелис залезет в телегу и перенесет часть зданий в тюки с едой то его, конечно, узнает об этом следующим утром. И Орки, конечно, останется с целыми пальцами. Драконью невесту вернули в ее повозку, к старухе-рабыне из пустоши, и предводитель удовлетворенно кивнул совьон. Та задумчиво сжимала и разжимала ладонь, а ее вороной конь фыркал и опускал тяжелые копыта на тонкие, местами пожелтевшие травинки и затвердевшую землю. «Кто она такая?» «Дочь Вельш из мглистого полога». То его подбоченьясь смотрел вдаль. Тем временем Орки отстал от него, чтобы ехать в Ровень со своими людьми, и Савьон воспользовалась случаем. «Что за Вельш?» «Пастух, женившийся на дочке Мельника. Он сильно задолжал кому-то в Черногороде. Его сыновья приехали расплачиваться и взяли Радславу с собой». Придерживая поводья одной рукой, Савьон погладила клюв беспокойно трепыхнувшегося ворона. «Зачем ее увезли так далеко от дома? Она же слепа». «Слепа», — согласился Тойву. «Говорят, она то ли родилась такой, то ли сильно заболела еще в младенчестве и потеряла зрение, а дело было в голодную зиму. На этих словах Савьон прикрыла глаза. «Мать отнесла ее в лес. И нет, не спрашивай меня, почему она выжила. Никто не знает. Девки при княгине щебечут, что к порогу ее принесли волки, а орки настаивают, что не выдержал кто-то из ее семьи». «Ты не ответил на вопрос», — оправившись, спокойно заметила Савьон. «Зачем братья привезли ее в Черногород?» то его вздохнул и запустил пальцы в гнидую конскую гриву. «Тот купец, которому задолжал пастуха с мглистого полога!» «Пошли слухи о том, что в его доме живет девушка, и из ее свирели песнь льется, как из соловьиного горла». «Купец простил вельшу долг?» «Да платил, и Роцлава осталась жить у него». Савьон вскинула широкую рассеченную бровь, хотя и не выглядела слишком удивленной. Ее братья были рады. «О да!» — то его похлопал коня по шее. «Ведь они этого и добивались. Позже наш старый, закаленный в боях воевода, пустил слезу, слушая ее. И я тоже ее слышал. За ночь до того, как девушка вошла в божий терем». Савьон выжидающе смотрела на него, и предводитель невесело рассмеялся. «Я...» — то его облизнул губы. «Остался разочарован. Красиво, но не настолько, чтобы сойти с ума. Уверен, в одном только Черногородском княжестве можно найти сотню куда более искусных пастушков». Он криво улыбнулся и продолжил вкрадчивым полушепотом. «Так скажи мне, Савьон...» Кого мы везем с армату одаренную деву или ведьму? Повисло молчание, и, наконец, Савьон покачала головой. Я не знаю, ответила она. Я не знаю, драконья невеста не ведьма, и, похоже, не слишком одарена, но снова молчание которые нарушали лишь скрип мерзлой почвы под копытами и колесами, да разговоры за спиной. Ладно, то его уверенно повел плечами. Кем бы она ни была, к зиме она окажется в чертогах сармата, и пусть боги решают ее судьбу. Пусть боги решают, согласилась Савьон и вскинула лицо к небу. Белесый луч солнца. Мазнул ее по синему полумесяцу на скуле.